Глава семнадцатая. Буря нанесла минимум повреждений. Опрокинулась одна джонка. Ветер сорвал ее с якоря. Три человека утонули. Но команда спасла большую часть припасов, а утопшие были всего лишь простыми пехотинцами, так что Дзинджа посчитал это мелкой потерей. Как только небо расчистилось, он дал приказ идти вверх по течению к провинции Овца. На шаг ближе к главному военному центру империи и, как предвидел Катай, к первой территории, которая окажет серьезное сопротивление. Наместник провинции Овца засел в Сашане, своей столице, не позаботившись укрепить границы провинции. Вот почему республиканцы по пути на север наткнулись только на местных добровольцев. Наместник провинции Овца решил выиграть время и утомить войска Дзиньджи, прежде чем они вступят в сражение. Такая стратегия выглядела проигрышной. В конце концов, республиканский флот был крупнее, чем любая армия, которую мог собрать наместник. Они захватят провинцию Овца, это лишь вопрос времени. Единственной помехой были неожиданно солидные оборонительные сооружения в Сешани. Благодаря птицам Кары, республиканские войска получили их подробную карту. Даже кораблям-башням с катапультами будет не так-то просто пробить такие стены. По этому поводу Рин провела несколько дней в кабинете Дзиньджи на зимородке, склонившись над столом вместе со всем командным составом. «Стены трудно преодолеть, их просто так не пробьешь», — Каты указал на кольцо, которое нарисовал вокруг городских стен. «Они земляные и толстенные, даже из пушек не снесешь, только зря тратить порох». «А как насчет осады?» — спросил Дзиньджа. «Можно вынудить их сдаться, если они решат, что мы готовы ждать». «Это было бы глупо с вашей стороны», — сказал генерал Таркет. Дзинь же явно разозлился, они обменялись напряженными взглядами. Таркет всегда присутствовал на военных советах, хотя редко открывал рот и никогда не предлагал помощь собственных войск. Он ясно очертил свою роль. Он здесь для того, чтобы оценить их компетентность и указать на ошибки, а потому его замечания были безупречными, но весьма болезненными. «Обладая таким флотом, я бы бросил все силы на штурм стен», — сказал Таркет. «Если вы не сумеете взять столицу провинции, то об Империи говорить нечего». «Но это не ваш флот», — заметил Дзинджа, — «а мой». Таркет презрительно изогнул губы. «Вы командуете им, потому как отец считает вас достаточно сообразительным для того, чтобы вы прислушивались к моим советам». Дзинджера свирепел, но Таркет поднял руку, не дав ему ответить. «Блеф не пройдет. Они прекрасно знают, что у вас нет недостаточных припасов ни времени. На всю войну всего несколько недель». Рин невольно согласилась с оценкой Таркета. В точности такую же задачу она решала в Синегарде. Самыми успешными оборонными кампаниями всех войн оказывались те, в которых защитники отбивались от врага после затянувшейся осады города. Осада превращалась в ожидание, кто первым начнет голодать. У республиканского флота запасов хватило бы на месяц. Но неясно, сколько времени способен продержаться Сяшан. Глупо было бы ждать в расчете это выяснить. «Весь город им точно не прокормить», — сказал Неджа. «Мы об этом позаботились». «Это не имеет значения», — возразил Катай. Наместника его люди не пострадают, голодать будут одни лишь крестьяне, Цуньхо уже проворачивал такое раньше. «Может начать переговоры?» — предложил Нэнжа. «Ничего не выйдет, Цунь-Хо ненавидит моего отца», — ответил цинь -джа. «Он не склонен к сотрудничеству, потому что понимает, республика рано или поздно его сместит». «Осада — неплохое решение», — вступил в разговор адмирал Малкой. «Стены не такие уж неприступные». «Нужно только найти уязвимое место». «Я бы не стал на это рассчитывать», — сказал Катай. «Именно к этому они и готовятся. Если уж штурмовать город, то застав врасплох, какой-нибудь хитрой уловкой. К примеру, фальшивым предложением перемирия. Хотя вряд ли они купятся, цунь слишком умен». И тут Рин осенила. «А что насчет Фучая и Гаудзяня? Все непонимающе посмотрели на нее. «Фучая и кого еще?» — переспросил Дзинжа. Только Ката и Неджа, похоже, поняли. Легенда о Фучае и Гаудзяне была излюбленной историей наставника Ирдзаха. В конце второго курса они писали посвященную этим событиям работу. «Фучай и Гаудзянь — это два генерала периода сражающихся царств», — объяснил Неджа. Фучай захватил вотчину Гаудзяне и назначил того личным лакеем, чтобы унизить. Гаудзянь выполнял самые оскорбительные задания, чтобы Фучай поверил, будто он не держит зла. Когда Фучай приболел, Гаудзянь вызвался пробовать его испражнение, чтобы оценить тяжесть болезни. И десять лет спустя Фучай освободил Гаудзяня. Первым делом тот нанял прекрасную наложницу и послал ее к Фучаю в качестве подарка. «Естественно, наложница убила Фучая», — заключил Катай. Дзиньджа опешил. «Вы что, предлагаете отправить наместнику провинции овца прекрасную наложницу?» «Нет», — сказала Рин. «Я про то, что вы должны отведать его дерьмо». Таркет разразился лающим смехом. день же побагровел. «Что-что?» «Наместник провинции овца считает, что все козыри у него», — пояснила Рин. «Начните переговоры, унизьтесь перед ним, выставьте себя слабаком, пусть он недооценивает ваши силы». Стены от этого не рухнут, возразил Дзинжа. Но он станет излишне самоуверенным. Как изменится его поведение, если он не будет ожидать атаку? Если решит, что вы отступаете, тогда он раскроется, выдаст свои слабые места. В голове Урин забурлили идеи. Можно внедрить кого-нибудь за стены, чтобы открыть ворота изнутри. Ничего не выйдет, сказал Нейджа. Чтобы пробиться к воротам изнутри, понадобится целый взвод та а столько человек туда не зашлешь. Целый взвод не нужен. С меньшим числом людей никак не получится. Рин скрестила руки на груди. Вообще-то получится. Диньджи окинул ее презрительным взглядом. И кого же послать на переговоры с наместником? Поинтересовался он. Рин и Неджи ответили одновременно. Катэ. Катэ нахмурился. «Потому что я хороший переговорщик?» «Нет», — Неджи хлопнул его по плечу, «потому что плохой». «А я-то думал, что ко мне явится сам маршал». Наместник провинции овца беспечно развалился в кресле, теребя пальцы и оценивая республиканскую делегацию проницательными и умными глазами. «Но послали меня». — ответил Катай тщательно отрепетированным, дрожащим голосом, как будто нервничает, но пытается этого не показать. «Дракон-наместник не расположен к встречам!» Республиканская делегация выглядела жалко. Катай сопровождали только два пехотинца-зимородка. Похоже, его жизнь ценили совсем дешево. Динь же не хотел пускать вместе с ним Рин, но она настояла, не желая, чтобы Катай оказался один на один с врагом. Делегации встретились на нейтральной полосе земли на берегу. Место больше подходило для соревнования по рыбалке, чем для переговоров о военных действиях. И избрали его, чтобы унизить Катая. Наместник оглядел Катая с головы до пят и скривил губы. «Вайшра не расположен к беседам и потому послал на переговоры щенка». «Я не щенок», — надулся Катый. «Я сын министра обороны Чена». «Что-то, я смотрю, ты кажешься мне знакомым, но мало похож на своего старика, а?» Катый откашлялся. Дзинджа послал меня предложить условия мирного соглашения. Соглашение подписывают лидеры. Дзинджа даже не отнесся ко мне с должным уважением. Дзинджа доверил мне вести переговоры, упрямо напирал Катый. Наместник прищурился. «Ага, понимаю. Он что, ранен? Или убит? Дзинь же цел и невредим. Под конец голос Каты все-таки дрогнул. И шлет свои наилучшие пожелания. Наместник подался вперед и уставился на него, как волк на добычу. «В самом деле?» Каты снова откашлялся. Дзинь же велел передать, что договор принесет вам одну лишь выгоду. «Мы все равно захватим Север. Вам выбирать, присоединитесь ли вы к нашим войскам». «Если вы согласитесь на наши условия, мы покинемся, Шан, и пока ваши люди служат в наших...» «Я не собираюсь присоединяться к так называемой республике Вайшры», — оборвал его наместник провинции Овца. «Это лишь уловка, чтобы занять трон. Глупости. А тебе, Инь Вайшра, кажется человеком, который готов поделиться властью». «Дракон-наместник хочет ввести выборную демократию, испытанную на Западе. Он понимает, что система провинций не работает». «Для нас все работает прекрасно», — сказал наместник. «Недовольны только нищие южане во главе с Вайшрой. Остальным система уже два десятилетия гарантирует стабильность. Нет нужды что-то менять». «Но перемены неизбежны», — напирал Катый. «Вы и сами это видите». Через считанные недели вы начнете войну с соседями за воду. Наплыв беженцев больше, чем вы можете переварить, а помощи от империи никакой. В этом ты заблуждаешься. Императрица крайне щедра к моей провинции, а ваша эмбарго провалилось, ваши поля отравлены и время у вас на исходе. Рин покосилась на По его лицу ничего невозможно было прочитать, но она знала, что внутренне он наверняка кипит. За время переговоров к Сяшану подплыла единственная торговая суденушка с флагом контрабандистов МУК. Оно якобы пришло из провинции обезьяна с нелегальным грузом зерна. День же набил трюм солдатами, а моряков на палубе переодел купцами. Если наместник провинции овца ждет контрабандистов, то впустит их через городские ворота. «Есть только один выход из положения, при котором вы останетесь живы», — сказал Катый. «Переговоры основываются на балансе сил, малыш», — отозвался наместник. «А я что-то не вижу вашего флота». «Возможно, вашим лазучикам стоит получше присмотреться, может, мы его прячем». Они и в самом деле спрятали флот в глубине заливчика в двух милях вниз по течению от ворот Сяшана. Небольшую эскадру джонок с немногочисленными командами Дзинь же послал в обход по другим протокам, создав впечатление, будто решил обойтись Ашан стороной и направиться в провинцию Тигр. Корабли отплыли в разгар дня у всех на виду. Вражеские лазутчики не могли не заметить. Наместник повел плечами. «Возможно, или вы решили пойти более легким путем по притоку Удамсап». Рин старательно сохраняла нейтральное выражение лица. «Удамсап не так далеко отсюда», — сказал Катай. «На реке или на суше город все равно стоит на пути дзиньджи». «Смелые слова для такого мальца», — фыркнул наместник. «Малец говорит от имени огромной армии. Рано или поздно мы к вам придем, и тогда вы об этом пожалеете». Хвастовство было наигранным, но раздражение в голосе, как подозревала Рин, совершенно неподдельным. Катай сыграл так хорошо, что Рин захотелось загородить его и защитить. Лицом к лицу с наместником и впрямь выглядел мальчишкой, тощим, напуганным и слишком юным. «Вот это вряд ли!» — наместник протянул руку и взъерошил катыю волосы. «Думаю, вы в ловушке. Буря нанесла вам больше ущерб, чем вы готовы признать». И у вас недостаточно войск, чтобы воевать всю зиму, да и припасы кончаются. Вот вы и просите меня открыть ворота, чтобы спасти ваши шкуры. Передай Дзинь что он может засунуть этот мирный договор себе в задницу». Наместник широко улыбнулся. «Давай, беги к реке». «Признаю, возможно, это была дрянная идея», — сказал Катый. Рин нацелила подзорную трубу на ворота Сяшана. От нетерпения ее подташнивало. С наступлением темноты флот выжидал за излученной реки. Солнце взойдет через несколько часов. Ворота по-прежнему были закрыты. «По-твоему, он не купился?» — сказала Рин. «Я был уверен, что купится. Такие люди настолько высокомерны, что всегда считают, будто всех перехитрили. Но, может, он и не купился». Эта мысль Рин не обрадовала. Прошел еще час. Ничего. Катай начал наматывать круги по палубе и грызть большой палец с такой яростью, что разодрал его до крови. «Возможно, стоит отступить», — Рин опустила подзорную трубу. «Ты приговариваешь моих бойцов к смерти». «Прошло полдня», — отрезал Катай. «Скорее всего, они уже погибли». Возбужденно расхаживающий попал убить Дзиньджа подал им знак. «Пора прибегнуть к другим мерам. Те люди погибли!» Рин сжала кулаки. «Да как вы смеете?» «Их могли схватить», — попытался успокоить ее Катай, чтобы сделать заложниками. «На том корабле не было никого важного». Вот так небрежно Дзиньджа высказался о своих лучших воинах. «И насколько я знаю Цуньхо, скорее всего он сжег корабль». Солнце уже стояло в зените, Рина хватило отчаяния. Чем дальше, тем призрачнее становились их шансы одолеть стены. Они почти потеряли возможность застать защитников врасплох. Наместник наверняка уже их ждал и полдня готовился к обороне. Но какие еще варианты остались у республиканцев? Цики попали в ловушку за стенами. С каждой минутой промедления их шансы на выживание уменьшались. «Ждать бессмысленно, но избежать унизительно». Дзинь же, похоже, пришло в голову то же самое. «Время на исходе. Нужно штурмовать». И «Именно этого они и ждут», — возразил Катай. «Они готовились к такому сражению». «Тогда дадим им то, чего они хотят». Дзинь же подал знак адмиралу Малкою. В кое-то веке Ирин обрадовалась, что он проигнорировал Катая. Республиканский флот двинулся вперед под симфонию боевых барабанов и взбивающих в воду грибных колес. Сяшан был готов к штурму. Ополчение немедленно подняли по тревоге. Стоило кораблям оказаться в пределах досягаемости, как республиканский флот поприветствовала лавина стрел. На мгновение все звуки утонули в шлепках, с которыми стрелы врезались в дерево, стали плоть. Затем в бой вступила артиллерия. Один залп за другим а лучники, казалось, обладали бесконечным запасом стрел. Лучники-республиканцы стреляли в ответ, но выпускали стрелы неприцельно, в небо. Защитникам же нужно было просто пригнуться и пускать стрелу за стрелой, пока снаряды республиканцев взрывались у массивных стен, не причиняя никакого вреда. Зимородок был обшит похожей на черепаший панцирь бронёй, но другие корабли республики были лёгкой мишенью. Корабли башни бесцельно болтались на воде. Солдаты не могли выпустить из катапульт ни одного снаряда, опасаясь, что их утыкают стрелами. Чибис, ближайший к стенам из морских соколов, послал в воздух ракету с головой дракона, но лучник сбил ее на полпути. После чего она с шипением устремилась обратно на корабль. Команда Чибиса рассыпалась по сторонам, и град снарядов накрыл их собственный арсенал. Рин услышала вереницу взрывов, пронесшуюся по кораблю, и Чибис скрылся в коконе огня и дыма. Однако воробей сумел добраться до городских ворот. Рин прищурилась, пытаясь оценить расстояние от корабля до стены. Башня на корабле была достаточной высоты, чтобы достать до бруствера. Но пока стена кишела лучниками, башня была бесполезна. Любого, кто доберется до вершины осадной башни, просто сбросят оттуда нужно избавиться от лучников». Рин раздраженно смотрела на стену, проклиная печать. Если бы она могла вызвать Феникса, то просто шибла бы все препятствия огненным вихрем, расчистила бы путь за минуту. Но она не могла вызвать огонь, а значит, придется забраться туда самой, и понадобится взрывчатка. Она приставила руки рупором к губам. «Рамса!» — тот скрючился в десяти метрах от нее за мачтой. Рин трижды выкрикнула его имя, но безрезультатно. Наконец она швырнула ему в плечо деревяшку и только тогда привлекла внимание Рамсы. «Какого хрена?» — взвыл он. «Мне нужна бомба!» Рамса уже собрался ответить, но у борта корабля-черепахи взорвалась новая серия снарядов. Рамса тряхнул головой и энергично замахал руками на свой пустой вещмешок. «Ну, хоть что-нибудь есть?» — спросила Рин. Он порылся в кармане, выудил круглый предмет и покатил его по палубе к ней. Рин подняла бомбу, в нос ударила резкая вонь. — Это что, навозная бомба? — выкрикнула она. Рамс развел руками. — Больше ничего не осталось. — Ладно, сгодится и это. Рин сунула бомбу под рубашку, а запали побеспокоиться, когда подберется к стене. Нужно найти способ вскарабкаться наверх. И щит, причем побольше, тяжелый и высокий, чтобы прикрыться. Взгляд остановился на шлюпках. Она повернулась к Катыю. «Шлюпку!» «Что-что?» Рин ткнула пальцем в сторону осадной башни. «Подними меня в шлюпке!» Каты понял и вытаращил глаза, а потом пролаял несколько приказов солдатам за своей спиной. Они бросились к мачте, прикрывая головы щитами. Рин вместе с двумя солдатами прыгнула в шлюпку. Ката велел солдатам закрепить канаты к мачтовому шкиву, предназначенному для подъема шлюпки. Когда лодку начали подтягивать наверх, она бешено раскачивалась. Видимо, ее плохо закрепили. На полпути шлюпка чуть не опрокинулась, но Рин с солдатами удалось ее сбалансировать, переместив вес. Мимо головы Рин просвистела стрела. Вражеские лучники их заметили. «Держать!» — она перекрутила канаты. Шлюпка встала почти горизонтально, превратившись в полноценный щит. Рин распласталась на банке, чтобы не вывалиться. Арбалетный болт рассек днище лодки и вошел в руку солдата слева от Рин. Он заорал и вывалился. Секундой спустя Рин услышала, как он с хрустом грохнулся на палубу. Она затаила дыхание. Лодка почти достигла вершины стены. «Готовь!» Она согнула колени и подпрыгнула, чтобы лодка качнулась вперед, но та чуть-чуть не долетела до стены. На мгновение Рин увидела под ногами головокружительную пропасть. Когда лодка качнулась в обратную сторону, в ее борт вонзились новые стрелы. Со вторым взмахом они оказались достаточно близко. «Вперед!» Они прыгнули на стену. Рин промахнулась. Колени плюхнулись на твердый камень, но ступни болтались в жуткой пустоте. Она выбросила руки вперед и ухватилась за желоб в стене. Изо всех сил подтянулась, уперлась локтем в край и забралась наверх. Она неуклюже шлепнулась в проход и встала на ноги как раз в тот момент, когда вражеский солдат занес над ее головой меч. Рин отразила удар трезубцем, сделала широкий замах по кругу и врезала врагу рукоятью. Тот покатился вниз по лестнице на своих товарищей. Рин получила небольшую передышку и огляделась в поисках лучников. Навозная бомба Рамса их не убьет, но отвлечет. Нужно только найти способ ее запалить. И снова Рин помянула недобрым словом печать. Она могла бы поджечь запал одним щелчком пальцев. Это было так просто. Она обшаривала взглядом все вокруг, пытаясь найти лампу, жаровню, хоть что-нибудь. Вот оно. Неподалеку стоял латунный чан с раскаленным углем. Видимо, защитники стен поджигали собственные запалы. Рин подбросила бомбу в руках, швырнула в чан и взмолилась, чтобы все пошло по плану. Она услышала слабое глухое потрескивание. Рин сделала глубокий вдох, на бруствером разлился едкий вонючий дым, густой и ослепляющий. — У нас проблемы, — сказал республиканец слева от нее. Рин посмотрела сквозь дым на колонну вражеских солдат, быстро бегущих по проходу. Она судорожно оглядывала стену, выискивая пути к отступлению, и увидела слева лестницу, но у ее подножия столпились солдаты. Можно было спуститься и с другой стороны стены, но проход не был сквозным. Путь к той лестнице шел по гребню не шире каблука. Но времени на раздумья не осталось. Рин прыгнула на внешний гребень стены и побежала, прежде чем успела качнуться в сторону. С каждым шагом она едва сохраняла равновесие но все же чудом удерживалась и бежала дальше. Она услышала, как взвизгнула спущенная тетива Лука, но вместо того, чтобы пригнуться, Рин бросилась к лестнице. Она болезненно приземлилась на бок и затормозила. Плечо и бедро возмущенно заныли, но руки и ноги были целы. Рин лихорадочно кинулась вниз, пока над головой свистели стрелы. За воротами шло сражение. Она врезалась в груду тел и лязгающую сталь. В толпе виднелись брызги голубой формы, солдаты-республиканцы. Какое облегчение! Все-таки они до сих пор живы. Вы вовремя! Перед ней возникли два таких знакомых разрушительных торнадо. Суни схватил вражеского солдата, как тряпичную куклу, подбросил над головой и швырнул в толпу. Бадзы вонзил грабли кому-то в глотку, выдернул их и крутанул, отбив стрелу. «Мила!» — выдохнул рин Бадзы помог ей подняться. «Почему ты так долго?» Рин уже собралась ответить, но тут кто-то попытался схватить ее сзади. Она машинально двинула локтем и услышала хруст сломанного носа. Хватка противника ослабла. Рин высвободилась. «Мы ждали вашего сигнала». «Мы сигналили. Пустили ракету десять минут назад». «Где армия, мать вашу?» Рин показала на стену. «Там». Ворота Сяшана сотрясались от удара. Воробей задействовал осадную башню. Солдаты республики хлынули через стену, как рой муравьев. Трупы валились на землю, словно падающие кирпичи, а абордажные крючки взлетали в воздух, цепляясь за стену. Теперь Рин видела почти столько же людей в голубой форме, как и в зеленой. Напирающие республиканцы постепенно заполнили центральную площадь. «К воротам!» — приказала Рин Бадзы, «И побыстрей, чтоб тебя!» Одним точным взмахом грабли Бадзира швырял солдат, охраняющих подъемное колесо. Суни взялся за другое. Они уперлись каблуками в землю и толкнули. Вокруг столпились солдаты-республиканцы, отражая натиск врагов. Кто-то крикнул «Толкай!». Рин не могла даже оглянуться и посмотреть, что происходит. Волна стали была слишком ослепляющей. Кто-то рассек ей левую щеку. По лицу и в глаза брызнула кровь. Пришлось вытереть глаза рукавом, но боль стала нестерпимой. Рин почти вслепую взмахнула трезубцем. Сталь вонзилась в кости и нападавший упал. Удачный удар. Рин немного отстала от основного потока атакующих и проморгалась, пока не прояснилось зрение. Послышался скрежет подъемных колес. Рин бросила взгляд через плечо. В ворота Сяшана с громким стоном распахнулись, а за ними стоял флот. Теперь все переменилось. Площадь наводнили республиканцы, их стало так много, что на мгновение защитники города полностью пропали из вида среди голубых кителей. Где-то загудел рог, а затем последовало несколько ударов гонга, таких гулких, что в них утонули все другие звуки. Но для кого звучат эти сигналы? Рин забралась на ящик, чтобы оглядеться поверх голов. Она засекла какую-то суматоху в юго-западном проходе и прищурилась. К площади бежал новый взвод солдат, свежих и хорошо вооруженных. Местные добровольцы? Нет, они были в синем, а не в зеленом. Но не в небесно-голубом, как республиканцы. Рин чуть не выронила трезубец. Это не никанские войска. Это солдаты федерации. На одно наполненное паникой мгновение она решила, что федерация по-прежнему сильна и воспользовалась возможностью для вторжения в Сишан. Но это была бессмыслица. Солдаты федерации уже находились за городскими воротами, и они не нападали на защитников города, они атаковали войска в форме республики. Понимание пришло, как удар под дых. Наместник провинции Овца – союзник федерации. Земля ушла из-под ног. Рин увидела дымы пожарища, изуродованные газом тела, увидела Алта, удаляющегося по причалу. "Ложись", рявкнул Бадзы. Рин распласталась на земле, и копье вонзилось в стену в том месте, где секунду назад находилась её голова. Она с трудом встала на ноги. Колонна солдат Федерации казалась бесконечной. Сколько их? Не меньше, чем республиканцев. То, что выглядело легкой победой, вот-вот превратится в кровавую баню. Рин помчалась вверх по лестнице, чтобы лучше рассмотреть положение в городе. Чуть дальше главной площади стояло трехэтажное здание, окруженное большим садом со скульптурами. Видимо, личная резиденция наместника, самое крупное здание Сяшана. И Рин тут же поняла, как можно одним махом завершить сражение. «Бадзы!» Она помахала трезубцем, чтобы привлечь его внимание. Когда Бадзы поднял голову, Рин указала на особняк наместника. «Прикрой меня!» Он тут же понял. Они вдвоем пробились сквозь толпу и оказались на другой стороне площади. А потом побежали в сад. Особняк охраняли два каменных льва с открытыми жадными пастями. Дверь была заперта на задвижку. «Отлично! Значит, внутри кто-то есть!» Рин изо всех сил пнула по ручке, но дверь не шелохнулась. «Дай-ка мне», — сказал Бадзы. Рин посторонилась. Он отошел на три шага и врезался в дверь плечом. Дерево треснуло, и дверь распахнулась. Бадзы встал и мотнул головой через плечо. «У нас проблемы». Рин обернулась и увидела новых солдат Федерации, бегущих к особняку. Бадзы встал в дверном проеме с поднятыми граблями. «Справишься?» — спросила Рин. «Иди, я ими займусь!» Она побежала внутрь. Коридоры были ярко освещены, но совершенно пустынны, что не предвещало ничего хорошего. Вполне вероятно, наместник семьей уже перебрался в более безопасное место. С громко колотящимся сердцем Рин замерла посреди коридора и напрягла слух в попытке разобрать любой звук от обитателей дома. И через несколько секунд услышала пронзительный плач младенца. «Да». Она сосредоточилась, отслеживая источник звука, и снова его услышала. В этот раз ребенок плакал приглушенно, как будто ему заткнули рот рукавом, но в пустом доме плач все равно звенел ясно, как колокольчик. Звук шел откуда-то слева. Рин, крадучись, двинулась вперед, стараясь бесшумно ставить ноги на мраморный пол. В конце коридора она увидела единственную дверь — шелковую ширму. Плач стал громче. Рин попыталась раздвинуть дверь, заперта. Тогда она просто сделала шаг назад и пнула по ногой. Хлипкая бамбуковая рама с легкостью сломалась. На Рин уставились женщины, не меньше пятнадцати, сгрудившиеся вместе, как откормленные и ощипанные птицы. По их пухлым щекам лились слезы ужаса. «Жены наместника», — догадалась Рин, — «и дочери, а еще служанки и няньки». «Где Цунь-Хо?» спросила она. Женщины еще теснее сбились в кучу и молча дрожали. Взгляд Рин упал на малыша. Его держала на руках старуха, притулившаяся у дальней стены. Он был завернут в красную ткань, а значит, это мальчик, вероятный наследник. Наместник не допустит гибели мальчика. «Отдайте его мне», — потребовала Рин. Старуха энергично затрясла головой и крепче прижала ребенка к груди. Рин нацелила на нее трезубец. «Не стоит за него умирать». Одна девушка бросилась вперед, замахнувшись штангой от занавески. Рин пригнулась и пнула девицу ногой в диафрагму. Девушка своим рухнула на пол. Рин поставила ногу ей на грудь и силой прижала. Стоны девушки доставляли ей жестокое удовольствие. Эти женщины не вызывали у нее ни малейшего сочувствия. Они сами избрали судьбу, заключив договор с Федерацией. Они знали, что происходит, и сами во всем виноваты и заслуживают смерти. «Нет, хватит». Она сделала глубокий вдох. Красная пелена перед глазами рассеялась. «Еще раз дернешься, и я вспорю тебе брюхо», — сказала Рин. «Отдайте ребенка сейчас же». Старуха с завываниями вручила ей младенца. Тот немедленно заголосил. Рин машинально обняла его, подложив одну руку под спину, а другую под голову. Старая привычка с тех дней, когда она нянчила сводного брата. Ей вдруг захотелось поворковать над малышом и укачать его, чтобы перестал плакать. Но Рин подавила порыв. «Пусть плачет, ты как можно громче». Она вышла из комнаты женщин, размахивая перед собой трезубцем. «А вы оставайтесь здесь», — предупредила она женщин. «Если кто шевельнется, я прикончу ребенка». Женщины молча закивали, по напудренным лицам полились слезы. Рин вернулась в основной коридор. «Цунь-ха!» — крикнула Рин. «Где ты?» Молчание. Ребенок в ее руках заворочился. Плач перешел в раздраженное поскуливание. Рин даже подумывала ущипнуть его за руку, чтобы снова закричал. Но в этом не было нужды. Достаточно было показать окровавленный трезубец, Приведя оружие, ребенок открыл рот и завопил. Рин заорала, перекрывая плач. «Сунь-хо, если не покажешься, я убью твоего сына!» Шаги она услышала задолго до того, как он напал. Он действовал слишком медленно, слишком. Она развернулась, поднырнула под его мечом и врезала рукоятью трезубца в живот. Наместник согнулся пополам. Рин захватила меч зубьями своего оружия, и выдернула из руки. Наместник упал на четвереньки, пытаясь дотянуться до меча. Рин отпихнула клинок подальше и стукнула наместника рукоятью три зубца по затылку. Он растянулся на полу. «Изменник!» Рин со всей силы треснула его по коленям. Он взвыл от боли. Она ударила еще раз и еще. Ребенок завыл еще громче. Рин аккуратно положила его на пол в уголке и вернулась к его отцу. Наместник провинции овца имел жалкий сломленный вид. Рин пнула его по ребрам. «Умоляю, жальтесь, умоляю!» Он свернулся калачиком, прикрыв голову руками. «Когда ты впустил в город мугенцев? До того, как они сожгли голен низ или после?» «У нас не было выбора!» Прошептал он и пронзительно пискнул, подтянув раздробленные колени к груди. «Они выстроились перед воротами, и у нас не было выбора!» «Вы могли сражаться, и погибли бы», — выдохнул он. «Значит, погибли бы». Рин снова треснула его рукоятью трезубца по голове. Наместник затих, но малыш по-прежнему надрывался в плаче. Дзинь же так обрадовался победе, что временно отменил запрет на спиртное в войсках. По рядам передавали кувшины с сорговым вином, реквизированным в особняке наместника. Солдаты расположились лагерем на берегу и в тот вечер пребывали в необычайно приподнятом настроении. День же устроил военный совет на берегу решить, что делать с пленными. Помимо захваченных солдат Федерации была еще и восьмая дивизия самое крупное подразделение ополчения из тех, с кем приходилось иметь дело до сих пор. Слишком серьезная угроза, чтобы просто отпустить. Но вариантов было немного: либо устроить массовую казнь либо кормить такую прорву людей. «Казните их», — немедленно предложила Рин. «Больше тысячи человек?» — покачала головой Дзиньджа. «Мы же не чудовища». «Но они это заслужили», — напирала она. «По крайней мере, мугенцы. Вы же понимаете, что если бы все сложилось иначе, если бы Федерация захватила наших солдат, пленные уже были бы мертвы». Она считала спор бессмысленным, Но никто не кивал, соглашаясь с предложением. Рин по кругу обвела взглядом собравшихся. «Неужели вывод не очевиден? Почему они выглядят смущенными?» «Можно поставить их колесам», — высказался адмирал Малкой. «Дать нашим людям передышку». «Да вы шутите!» — возмутилась Рин. «Для начала их придется кормить». «Посадим их на скудную диету», — отозвался Малкой. Эта провизия нужна нашим собственным войскам. Наши войска проживут и на урезанном рационе. Лучше не привыкать к излишествам». Рина ошеломленно вытаращилась на него. «Вы хотите уменьшить рацион солдатам, чтобы выжили изменники?» Он пожал плечами. «Они же неканцы. Мы не казним соотечественников». «Они перестали быть неканцами, как только впустили в свои дома мугенцев», — огрызнулась она. «Их нужно четвертовать и обезглавить. Все отводили от нее глаза. «Неджа?» — спросила она. Он тоже не посмотрел в ее сторону, лишь покачал головой. Рин вспыхнула от ярости. «Эти солдаты сотрудничали с мугенцами, кормили их, привечали в своих домах. Это измена и должна быть наказана смертью. Да не только солдат, нужно наказать весь город». — Возможно, при правлении Дадзим, — сказал Дзинжа, но не при республике. Мы не хотим заработать репутацию жестокостью. — Но ведь они помогали мугенцам! — заорала Рин, и все наконец-то посмотрели на нее, но это уже не имело значения. — Помогали федерации! Вы не знаете, что они сделали, потому что всю войну отсиживались в Орлонге, вы не видели! Дзинжа повернулся к Нэнджи. — Заткни пасть своей спирки, или я... «Я не собака!» — взвизгнула Рин. Она больше не могла сдерживать ярость и бросилась на Дзинджу. Но не успела сделать и двух шагов, как адмирал Малкой свалил ее на землю так резко, что от удара на миг померкали звезды на ночном небе. Рин едва могла вздохнуть. «Хватит!» — спокойно произнес Неджа. «Она угомонилась. Отпустите ее!» Давление на грудь ослабло. Рин свернулась клубком, пытаясь отдышаться. «Выведите ее отсюда!» — приказал Дзиньджа. «Свяжите, заткните рот кляпом, мне плевать, и я разберусь с этим утром!» «Есть!» — откликнулся молкой. «Она же не ужинала!» — сказал Нэнджа. «Так принесите ей еду и воду, если попросит!» — сказал Дзиньджа. «Только уберите с глаз моих!» Рин закричала. Никто ее не услышал. Ее отвели в лес за пределами лагеря, и она кричала все громче и громче, барабаня кулаками по стволу дерева, пока кровь не заструилась по ладоням, но ярость только жарче разгоралась в груди. На мгновение Ирин подумала, понадеялась, что алая ярость, застилающая поле зрения, прорвется огнем, настоящим пламенем, наконец-то. Но нет, из пальцев не брызнули искры, смех бога не ворвался в мысли. Рин ощутила сковывающую разум печать, пульсирующую и густую, растворяющую и смягчающую гнев каждый раз, когда он достигал пика. И это лишь злило ее еще больше, а крики становились громче, но весь гнев уходил в огонь не давался Рин. Он плясал и дразнил где-то за преградой. — Прошу тебя, Феникс, — взмолилась она, — ты мне нужен, мне нужен огонь, нужно сжечь. Но Феникс молчал. Она упала на колени. Рин слышала смех Алтона. Это не печать, лишь воображение. Но она слышала его голос, как будто Алтон стоял рядом. «Посмотри на себя», — сказал он. «У тебя жалкий вид», — сказал он. «Феникс не вернется», — сказал он. «С тобой все кончено, ты больше не спирка». Просто глупая девчонка, зазря беснующаяся в лесу. И в конце концов голос и силы ее оставили, и гнев самым жалким образом потух. Рин осталась одна в безразличном и молчаливом лесу, наедине со своими мыслями. А этого она не могла вынести, и потому решила напиться до бесчувствия. В лагере она прихватила с собой небольшой кувшин соргового вина и осушила его меньше, чем за минуту. Она не привыкла много пить, наставники в Сенегарде были строги в этом отношении. Даже намек на запах спиртного служил основанием для исключения. Рин предпочитала тошнотворную сладость опиума, а не обжигающее сорговое вино, но ей понравился приятный жар внутри. Он не унял гнев, но свел его к глухой ноющей боли, нерезкой, как у свежей раны. Когда же вернулся за ней, Рин была пьяна вдрызг и не услышала бы его приближения, если бы он не окликнул ее. «Рин, ты тут?» Она услышала голос с другой стороны дерева. Рин несколько секунд моргала, пока не вспомнила, как выдавливать изо рта слова. «Да, не подходи. Чем ты тут занимаешься?» Он обогнул дерево. Одной рукой Рин поспешно натянула штаны, а из другой со звоном выпал кувшин. «Ты что, мочилась в кувшин?» «Готовила подарок твоему братцу. Как думаешь, ему понравится?» «Ты что, собралась всучить главнокомандующему республиканской армии кувшин мочи?» «Но она же теплая», — промямлила Рин и встряхнула кувшин. Моча выплеснулась на землю. Неджа быстро отпрянул. «Лучше поставь его». «Уверен, что же его не возьмет». «Рин!» Она театрально вздохнула и подчинилась. Недж взял ее за чистую руку и повел к травянистой лужайке у реки подальше от кувшина с нечистотами. «Нельзя устраивать такие скандалы», — сказал он. Рин расправила плечи. «И я за это наказана. Дело не в наказании. Они решат, что ты безумна». «Они и так считают меня безумной», — отозвалась она. «Дикаркой, тупой спиркой. Разве нет? Такова моя природа». «Я не это хотел». «Слушай, Рин...» же покачал головой. «В общем, у меня... Э, плохие новости». Она зевнула. «Мы проиграли войну? Быстро?» «Нет. День же понизил тебя в звании». Рин несколько раз непонимающе моргнула. «Что?» «Тебя понизили в звании. Теперь ты обычный солдат пехоты и больше не командуешь цики». «И кто же командует?» «Никто. Цики больше нет». Всех распределили по разным кораблям. Неджи внимательно наблюдал за ней, пытаясь предвосхитить реакцию, но Рин просто икнула. «Ну и ладно, они все равно редко мне подчинялись». Она получила своего рода горькое удовольствие, произнеся это вслух. Ее командование всегда было лишь притворством. Честно говоря, цыки слушались ее, если у Рин был план, но обычно такового не было. Они вполне способны драться и поодиночке». «Знаешь, в чем твоя проблема?» — спросил Неджа. «Ты себя не контролируешь совершенно». «Это ужасно», — согласилась она и хихикнула. «Хорошо, хоть я не могу вызвать огонь, правда?» В ответ Неджа так долго молчал, что Рин смутилась. Теперь она уже пожалела о том, что так напилась, и заторможенный разум не способен мыслить здраво. Она чувствовала себя глупой, жестокой, и ей было страшно стыдно. Но Рин так и не научилась сначала обдумывать слова, а потом уж произносить. «И что теперь будет?» — спросила она. «То же, что и всегда. Вечером соберут горожан и попросят голосовать». Рин села. «Им нельзя давать право голоса. Они же не канцы. Они канцы имеют право выбирать, присоединяться ли к республике. Но они же помогали федерации, потому что у них не было других вариантов», — сказал Нейджа. «Сама подумай, поставь себя на их место. Ты правда считаешь, что придумала бы что-нибудь получше?» «Да!» — рявкнула Рин. «Придумала бы!» «Я была на их месте, была даже в худшем положении. Меня привязали к койке, пытали, на моих глазах пытали Алтана, и я была в ужасе, жаждала смерти». «Они испугались», — мягко произнес Нэнджа. «Они должны были сражаться!» «Может, у них не было выхода?» «Они же не настоящие солдаты и не шаманы. Как еще они могли выжить?» «Недостаточно просто выжить!» — прошипела она. «Нужно бороться! Нельзя просто... просто жить как трус!» «Некоторые люди, обыкновенные трусы, они недостаточно сильны. Тогда им не следует давать и право голоса!» — буркнула Рин. Чем больше она об этом размышляла, тем курьезнее казалась демократия Вайшеры. И как же никанцы будут управлять сами собой? Они не правили страной со времен Красного Императора, и даже с пьяну Рин понимала, почему. Никанцы слишком тупы, слишком эгоистичны и слишком трусливы. «Ничего не выйдет из этой демократии, ты только посмотри на них». Она махнула в сторону деревьев, а не людей, но для нее и не было особой разницы. Они же стадо, дураки, голосуют за республику из страха. Не сомневаюсь, что с такой же прытью они проголосовали бы и за присоединение к федерации. Ты к ним несправедливо, сказал Неджа. Они же обычные люди, никогда не занимались военным делом. Тогда и управление страной им нельзя доверять. Гаркнул Рин. Кто-то должен говорить им, что делать, о чем думать. И кто же? Дадзы? Не Дадзы, но кто-нибудь образованный. «Кто сдал Кэдзю и окончил Сенегард, какой-нибудь военный? Кто знает цену человеческой жизни?» «Ты описываешь себя», — заметил Неджа. «Я не говорю, что это должна быть я, но только не народ. Вайшера не должен позволять им голосовать, пусть правит сам». Неджа наклонил голову набок. «Ты предлагаешь моему отцу провозгласить себя императором?» Прежде чем она успела ответить, горлу подступила тошнота. Рин не успела встать, просто нагнулась вперед и выплеснула содержимое желудка под дерево. Лицо оказалось слишком близко к земле, рвота забрызгала щеку. Рин неуклюже вытерла ее рукавом. — Ты как? — спросил Неджи, когда ее перестала выворачивать. — Нормально. — она потерла спину. — Все нормально. — она срыгнула мокроту в грязь. — Отвяжись. Неджи зачерпнул горсть глины из реки. Ты когда-нибудь слышала легенду о том, как богиня Нюйва создала человечество? Нет. Я тебе расскажу. Неджа скатал в ладонях глинистый шарик. Однажды, в давние времена после рождения Земли, Нюйва почувствовала себя одиноко. А как же ее муж Фуси? Рин знала только миф об обоих супругах, Нюйви и Фуси. Наверное, куда ты уехал, в легенде о нем не упоминается. Да, конечно. В общем, Ньюви была одинока, и она решила создать людей, чтобы населили землю и составили ей компанию. Неджев давил в глиняный шарик ногти. Первых людей она делала очень тщательно, с тонкими чертами, в прекрасных одеждах. Рин сообразила, куда он клонит. То есть аристократов. Именно. Благородное сословие, императоры, воины, в общем, всю знать. Но потом богине надоело это занятие, оно отнимало слишком много времени. И вот она просто взяла веревку и начала разбрызгивать грязь во все стороны. Так она создала сотню кланов Никана. Рин сглотнула. В горле стоял мерзкий кислотный привкус. На юге эту легенду не рассказывают. «Почему, как ты думаешь?» — поинтересовался Нэнджа. Рин на мгновение задумалась, а потом рассмеялась. «Потому что мой народ — это грязь», — сказала она. «А вы по-прежнему хотите позволить ему управлять страной?» Я не считаю народ грязью, просто он еще не обрел окончательную форму, не образованный, не отесан, не знает лучшей жизни, потому что ему не дали возможности узнать. Но республика придаст людям форму и сделает более утонченными, такими, какими они и должны быть. Ничего не выйдет. Рин взяла комок глины из рук Неджи. Люди никогда не станут чем-то другим. Север не позволит. Это не так. Это ты так считаешь но я видела как действуют власть имущие рин раздавила галину пальцами дело не в том кто ты а в том каким тебя представляют если тебя считают грязью ты ею и останешься всегда